Глава 24. Как-то это слабо напоминает базу для молодежной банды, с сомнением протянул я, заходя на замороженный строительный объект. То ли это было офисное здание, то ли торговый центр. Сейчас не разберешь, но в целом здесь было много свободного пространства которое никто даже не думал занимать. Лишь мусор и различные рисунки на стенах говорили о том, что это место все же посещают. Но о самой заморозке строительства я не был удивлен, так как район для этого был выбран не самый подходящий, а владелец, видимо, вознамерился создать довольно большие площади. Но что-то пошло не так. Не всем же сидеть в собственном баре пожала плечами Кайна, да и пусть внешнее место кажется заброшенным, но внутри все сделали для удобного здесь нахождения. Строительство пусть и заморозили, но все коммуникации успели провести, а про счетчики забыли, подмигнула девушка мне. «Представляю, какие потери у коммунальных служб с такой забывчивостью!» покачал я головой. Шли мы к одному из членов банды Кайны, который оказался не совсем обычным человеком. Точнее, его место в банде, можно сказать, было наследственным, так как до этого тем же самым занимался его брат. А после того, как он уехал в другой город, его место занял младший член семьи. Прям преемственность места прослеживается. Кто бы мог подумать? И чем же здесь занимаются? Внимательно осматриваясь по сторонам, спросил я. «Увидишь?» – хитро улыбнулась девушка, продолжая вести меня по этажам все выше, пока мы не поднялись на пятый этаж. Если снаружи не было видно никакой активности внутри, в том числе и за оконных рам, которые здесь все же успели установить, но они были кем-то занавешаны, то стоило подняться на пятый этаж, как сразу было видно электрическое освещение. Более того, на глаза сразу стали попадаться неоновые огни, а сами стены были обшиты звукоизолирующим материалом, и это только то, что сразу бросалось в глаза. А сколько еще скрытых изменений произвели, казалось бы, обычные подростки, которые не должны, по идее, обладать достаточными для этого знаниями, но ведь изменения были? «Не скрою, это пробудило мое любопытство и желание узнать, что все-таки скрывается за всем этим». «Вот и пришли», — открывая дверь внутрь комнаты, закрытой электронным замком, произнесла Кайна. «Ну, разумеется, у нее был ключ от входа, как, наверное, и у каждого члена банды. Но не это было главным. Мне открылся вид, по сути, на мастерскую». Только мастерскую довольно необычную. Вокруг были детали для роликов. Для самых обычных роликов, на которых порой катаются в парках или делают трюки, связанные больше с акробатикой, чем с еще каким-либо видом спорта. Единственным отличием от того, что можно увидеть в любом спортивном магазине, была более высокотехнологичная начинка этих роликов. С мамой мне доводилось видеть много решений, которые применяют в мотоциклах, и многие из них действительно были довольно инновационными и фантастическими. Все же ей присылали в том числе концепты, которые либо вообще не выпускали потом на рынок, либо создавали отдельными экземплярами для очень состоятельных клиентов. Разумеется, покупателями становились представители кланов, ведь они лучше других ценили подобный экстрим и имели деньги на подобное удовольствие. Так вот, внутри этой комнаты было очень много начинки, которую я видел ранее в таких вот мотоциклах. И теперь главный вопрос – откуда у молодежной банды подобная техника – Не думаю, что она есть в свободном доступе, да и ценник на оборудование и его компоненты должны быть просто огромными. «Элиот!» – крикнула Кайна куда-то вглубь комнаты. «Оторвись ты от своих железок, я тут кое-кого привела!» «А? Что? Я не спал!» – выпрыгнул из-под вороха каких-то вещей вихрастый светловолосый парень. Только спустя несколько мгновений он окончательно осознал, где находится, и перевел взгляд на девушку. «А разве уже...» «Да, я пришла вовремя», – перебила его Кайна. «Не виновата же я, что ты заснул, увлекшись основной своей поделкой». Благодаря тому, что парень повернул голову к нам, я наконец-то смог его разглядеть более внимательно – Узкие глаза карего цвета явно говорили о том, что он не уроженец нашей империи, по крайней мере, таких коренных жителей у нас не наблюдается. Да и глаз был виден только один, потому что второй был скрыт под навороченным моноклем. Пусть подобное вживую видеть мне не доводилось, но в сети встречалась подобная вещичка, которую используют в основном оружейники и ювелирных дел мастера. Им требуется многократное увеличение, чтобы видеть мельчайшие детали объекта, над которым они работают, а постоянно совать их под увеличительное стекло неудобно. Вот и была придумана такая цифровая система увеличения, которая выдавала на глаз картинку четче, чем под микроскопом. Утрирую, конечно, но в целом это было близко к истине. Одежда парня была самой обычной, или лишь только пятна от технической смазки говорили о том, что, похоже, он очень много времени проводит с техникой, ну или не слишком аккуратный, но это уже частности. В общем, человек максимально странный, особенно в разрезе того, что Кайна говорила, что он тоже член ее банды, а они вроде как все выделяются тем, что являются сильными бойцами. «А это вообще кто?» – удивленно посмотрел на меня Эллиот. «Ну ты вообще, конечно!» – разочарованно цокнула языком девушка. «Я же тебе рассказывала, что нашла одного бойца, который мог бы стать членом нашей банды. Но надо убедить еще и остальных, что он этого достоин. Не помню, чтобы мы при. Ай!» Парень определенно хотел что-то сказать, но мгновенно подскочившая к нему Кайна не дала ему продолжить. А ведь он точно хотел сказать что-то важное, но, похоже, не предназначенное для моих ушей. Как интересно! Да еще и разговор о том, чтобы стать членом банды, в которую входит сама Кайна. Не помню, чтобы мы подобный вариант обговаривали до этого, а значит... «Девушка ведет какую-то свою игру и, как я и предполагал, не посвящает меня во все нюансы этой авантюры. Впрочем, пока это совпадает с выполнением задания от мастеров, то я согласен действовать с ней совместно. А дальше посмотрим». «Просто испытай его», – заявила она, нависнув над ним. «Испытать я?» – вытаращился на нее Эллиот. «Да, ты!» – закивала девушка. «А это будет не слишком?» – с сомнением протянул он. «Может, для начала ты сама этим займешься?» «Так уже!» – скрестила руки на груди Кайна. «Он смог меня победить!» Вот как она умудрилась рассказать про свой проигрыш с таким видом и интонацией, что это выставлялось чуть ли не как достижение, причем достижение не мое, а ее!» «Одним словом, девушка? Да!» «Неожиданно!» — почесал затылок этот несуразный парень, нисколько не заботясь о том, что пачкает их в машинном масле. «И все же, может, кто-то из моих ребят этим займется. Мне тут доставили новый двигатель, и я еще не успел его толком испыт...» «Элиот!» «Ну, стала бы я к тебе приходить и тем более приводить постороннего, если бы могла попросить кого-то из твоих подчиненных. Продолжила настаивать на своем Кайна, в очередной раз не дам сорваться с крючка своему знакомому. «Ладно, ладно», — сдался, наконец, под ее напором Элиот. «Только не надо нависать надо мной. Знаешь же, что я этого не люблю. Лучше отведи его на уровень В1. Устроим все там». «Вот так бы сразу, а то пришлось тут краснеть из-за тебя». С обиженным видом отвернулась от него девушка, на что парень лишь тяжело вздохнул. «Ты бы только знал, как я тебя понимаю, но, извини, посочувствовать не могу». «Я до сих пор не понял, как меня будут проверять и что вообще должно произойти». «Ну, не походил парень на сильного бойца». Правда, когда он поднялся со своего места и наконец-то распрямил спину, то я смог отметить пластику его движений, и что под мешковатой одеждой явно скрывается сухое подожарое тело. Такое не скрыть, если специально не стараться, а эльот совсем не старался ввести меня в заблуждение. Вот только подобное сочетание образов как раз избивало с толку и порождало десяток вопросов, на которые я не мог найти ответы. «Что вообще происходит?» – спросил я у Кайны, когда мы достаточно удалились от этой комнаты-мастерской, которая еще, судя по всему, являлась и местом отдыха для одного человека. О каком входе в банду вообще речь? «Пока неважно. Отмахнулась от моих слов девушка, будто отгоняла комара. «Главное, что Эллиот согласился, а дальше все зависит от тебя. Так что мне нужно?» «Победить его на его же поле, разумеется», – пожала плечами Кайна. «Это придаст вес твоей фигуре, и мне будет проще реализовать оставшуюся часть приготовлений. И вообще, лучше побольше мрачно молчи. У тебя это очень хорошо получается. Убедительно». «Похвалила меня девушка». По крайней мере, Элиот точно впечатлился. «И это он впечатлился?» – переспросил я. Его обычно, кроме его железок, ничего и не интересует. А уж когда увлекся роликами и нашел себе в команду таких же любителей покататься, то вообще больше ни о чем думать не хочет. Даже забросил тренировки!» – Возмущенно произнесла она, вышагивая по лестнице, ведущей вниз – Вот и надо было так высоко подниматься, чтобы теперь спускаться на подвальные этажи. Нет, ты вообще представляешь? Взять и забросить тренировки. Я надеюсь, подобное его растормошит, и он поймет, что не только в железках счастье. «Такое чувство, что за мой счет ты собралась решить внутренние проблемы своей банды», покачал я головой. «Вот только не надо» хмыкнула Кайна, как будто тебе будет невыгоднее иметь союзников в плане выполнения задачи от твоих мастеров. Да и если задача предполагала твое единоличное участие, в чем бы оно ни было, то ты бы и не стал связываться со мной. Поэтому мы помогаем друг другу и все честно, а то иначе какие-то взаимоотношения без взаимности. «Все равно звучит так, будто я тебе нужен больше, чем ты мне», вздохнул я. «Ну, разве ты не можешь помочь слабой девушке?» – сделала умильную мордашку брюнетка. «Погоди, мне кажется, или мы уже повторяемся?» «Неважно», – махнул я рукой. «Лучше види, куда там сказал твой знакомый. Уровень В1. Первый уровень предназначен для паркинга на пять этажей под землю. Но, естественно, его так и не запустили. Зато сделали основательнее всего», – пояснила девушка. А дальше уже Эллиот облюбовал это для своих соревнований, но не беспокойся, никто тебя на ролике ставить не будет. «Я и кататься не умею», – решил вставить я, чтобы это потом не оказалось неожиданностью для нее. «Ну, я и не сильно удивлена», – ухмыльнулась Кайна, будто прочла мои намерения. «На роликах вообще не так много людей, умеющих и тем более любящих кататься, хотя там ничего сложного и нет». Впрочем, все равно это не важно, так как от тебя этого и не требуется. Как я и говорил, тебе просто надо выйти против Эллиота и победить его. Кажется, надо было догадаться, что подземные этажи эти ребята тоже переделают, но вот то, что я увидел на нужном нам этаже, стало для меня совершенно неожиданным».